Глава тридцать Поймала себя на мысли, что сейчас как никогда мне хотелось проигнорировать тех, кто решил нас побеспокоить. Просто попросить домик, чтобы ничего не было слышно. Правда, это не лучшая мысль, поскольку там, возможно, недовольны исходом охоты женихи, которым ничего не стоит разнести стену. Также это могли быть просто постояльцы, которым что-то понадобилось посреди ночи. А я все же как-никак оставалась управляющей гостиницей, даже несмотря на новые обстоятельства. А значит, не должна игнорировать свои обязательства. «Я совсем разберусь», — сказал Кайл. Некромант поднялся и потянулся к одежде. К весьма потрепанной на вид одежде. все таки вчера битва была. «Твои запасные вещи в шкафу, нижняя полка», — подсказала я. «Я решила держать их у себя, мало ли ты опять в какой-то передряге окажешься». «Предусмотрительно». — сказал маг и стал одеваться. Если бы это были недовольные женихи, то они бы уже давно все разнесли, так что у нас есть время на это. Сама тоже стала торопливо приводить себя в порядок. В душ схожу попозже. — Дорогой племянник, вы там скоро? — услышала я голос императора Ливонии. — А он-то откуда здесь взялся? Заселился, пока я отсутствовала? — Можно входить, — сказала я, и одновременно с этим входная дверь вернулась на свое место. Кайл уже хотел пойти открыть, но торопливый родственник сам справился с этой задачей. Что ж, поздравляю с заключением брака, произнес Таскал, переводя взгляд с одного из нас на другого. Брака, к которому, я так понимаю, ты причастен, заметил Кайл, смерив пристальным взглядом своего родственника. Дорогой племянник, ты же всегда хотел жениться по любви, заметил император. Я всего лишь немного помог. «Даже сделал так, чтобы счастливая невеста на радостях тебя не прибила, узнав, что ты все таки участник охоты. Думаю, у Марины ко мне претензий нет». «Вообще-то есть», — возразила я. «Тогда мы их позднее обсудим. Тем более, мало ли, вдруг ты уже беременная, значит, тебе нельзя нервничать», — заметил монарх. «Вряд ли я беременна», — покачала головой я. «Даже не знаю, как кому-то сказать, что я бесплодна, и даже не хочу думать, как родители Кайла отнесутся к такой невестке. Да и не пожалеет ли он сам о таком поспешном выборе?» Некромант нежно приобнял меня. «Дети у нас будут, немного попозже», — твердо произнес он. В его голосе чувствовалась уверенность. Ради этого он пойдет на что угодно, но нашу проблему решит. Если император Ливонии и заметил в наших словах и интонациях что-то неладное, то промолчал. И все же, зачем вам все это было нужно? Зачем вы помогали мне? Хотя при этом говорили, что я Кайлу неподходящая партия. Я не солгал. Кайл действительно не жаждал участвовать в охоте и поймать невесту. Но у тебя, Марина, не должно быть ко мне претензий. Я тебе, между прочим, любимого племянника отдал. А так я не стал и собственный брак оттягивать, и другие проблемы решил, о чем вы узнаете позднее, ответил император. «Охота на невесту завершена, причем завершена она с весьма интересными последствиями», произнес мужчина с хитрой улыбкой. «Ты про Закара?» – уточнил маг. «Не только, но свой трон он однозначно потерял. Если постараться, то можно лишить прав и весь его род. У тебя, дорогой племянник, кстати, неплохие шансы на него. Даже дальнее родство по отцовской линии с предыдущей правящей династией». «Мне больше хочется Закара превратить в какое-нибудь умертвие», – холодно отметил Кайл. На что император лишь пожал плечами. «Сейчас будет немного не до этого. У вас совсем скоро будет множество гостей с пока еще неофициальными визитами, желающие поздравить с победой. Так что вам нужно как следует подготовиться и привести себя в порядок», – произнес дядя Кайла и повернулся ко мне. «Твой новоявленный муж не успел как-то об этом подумать, поэтому пришлось мне». Собственно, родственники должны заботиться друг о друге. Так что твой наряд готов, девушки тебя ждут, а мы с Кайлом поболтаем. «Нам явно нужно поговорить», — сказал Кайл, уставившись на родственника. На этом мужчины вышли, а ко мне вошла целая стайка девушек с различными коробками и свёртками. Как выяснилось, там были украшения, платья и обувь, косметика и различные парикмахерские принадлежности. Так что собирали меня в несколько пар рук. Я чувствовала себя невестой, которая готовится к свадьбе, хотя по факту была уже женой. Все-таки непривычные у них здесь брачные традиции. К возвращению Кайла я выглядела потрясающе, нежный, подчеркивающий все достоинства макияж и аккуратные локоны. Кайл приобнял меня, мы вышли в коридор и увидели пару. Очень красивую девушку в красном платье с каштановыми волосами и лукавой улыбкой. От нее что-то чувствовалось, будто бы какая-то невероятная энергия, приводящая в движение все вокруг. Я не сразу заметила, что девушка была в положении. Ее спутник тоже был собой хорош высокий, темноволосый, с правильными чертами лица, только взгляд с хитрецой. Надо же, правителя гезири с супругой, заметил император, выйдя из одного из номеров. «Мы пришли познакомиться с женой Кайла и поздравить. Можно без титулов, встреча же официальная. Я Элис, а это Кати. Я неплохо знаю твоего супруга», – пояснил мужчина специально для меня, а затем перевел взгляд на моего мужа. «Вот видишь, Кайл, все хорошо сложилось. Не зря же я говорил, что похищение – это плохая идея. Девушки после этого какие-то нервные». Повернулась и посмотрела на супруга. «Это про какое похищение он говорит?» мягко поинтересовалась я. «Элиас шутит», — вмешалась его супруга. «Это про крайний случай. Мало ли, вдруг ты бы мне не сразу поверила, что наша встреча — случайность, а я не охотник за твоей силой», — честно ответил Кайл. «Он о тебе рассказывал», — улыбнулась Катя. «Надеюсь, приготовленные мной сладости помогли?» «Помогли?» — переспросила я, смутно припоминая посылку со вкусностями. За последнее время столько всего произошло, что подробности было вспомнить сложно. «Кайл рассказывал о твоей ситуации. Если что, проверено на себе. Случайно», — сказала девушка, погладив живот. Я смотрела на нее во все глаза. Кажется, Кайл рассказывал про ведьму, жену-повелителя Айгизири, обладающую уникальным даром придания различных свойств продуктам. «Это, получается, она? Я действительно смогу забеременеть? Получается...» «Я выпила то зелье без последствий?» «Есть, правда, один нюанс. Возможно, не все противозачаточные зелья будут действовать, но я пыталась с этим справиться», заметила Катя, пожав плечами. «Что поделать, даже ведьмам приходится учиться». «Ничего, я думаю, они с этим разберутся», улыбнулся Элиас. «Что ж, потом мне расскажешь, как именно попала в этот мир и прочие подробности», попросила девушка. «Давно не общалась с землячками». «Расскажу. И про охоту, и про этот дом, и остальное», — пообещала я. К нам подошла другая девушка со светло волосами. В первую очередь бросилась в глаза, какая у нее стройная красивая фигура и поразительно грациозная походка. Она не шла, она буквально плыла, приковывая к себе внимание каждым движением. «Привет, Марина. Я Аня», — представилась она, тепло улыбнувшись. Наконец-то появилась возможность познакомиться. Очень о тебе наслышана, впрочем, не только наслышана. Я та самая ведьма, которая помогала Кайлу и отвлекала других женихов. Девушка подошла к дяде Кайла, и тогда я заметила, как тот на нее смотрит. Влюбленными глазами этот человек, самый настоящий манипулятор, похоже, действительно был влюблен. Это и есть ваша невеста, произнесла я, глядя на таскала, та ради брака, с которой император все же постарался не слишком затягивать охоту. Император кивнул. «Да. И та самая невеста, ради которой было снято старинное проклятие», – произнес Элиас. Мне показалось, в его голосе прозвучала нотка обиды. Кажется, я знаю, кому пришлось постараться, чтобы проклятие было снято. «И, как я понимаю, та самая невеста, которая видит будущее», – я вспомнила слова некроманта. После этих слов уже император посмотрел на Кайла. В его взгляде читался легкий укор. «Что могу сказать? Тебе тяжело пришлось, но иначе было нельзя», – заверила меня девушка. «Нет, возможно, что-то и можно было по-другому сделать, но и результат был бы иным». «Не таким хорошим для твоего жениха?» – мягко поинтересовался правитель Айгезири. «Любовь зла, а некоторые императоры этим пользуются. Но все равно это лучший исход. Больше не будет никакой охоты на невесту. Еще одна традиция нашего мира исчезла из-за иномерянки. Мне уже интересно, какая следующая, произнес Элис. А я бы хотела узнать, какой была предыдущая, а еще мне дико любопытно, как Аня познакомилась с императором Ливонии, как они сошлись. Некоторые традиции должны быть разрушены, произнес дядя Кайла. А нам пора поторапливаться. В большом зале собралось при этом довольно много народа, и стоял громкий гул. Что-то бурно обсуждали, не утихали жаркие споры. Большую часть людей я видела впервые, но и мои постояльцы здесь тоже присутствовали. Я сразу заметила в толпе вампира и оборотня. Те, увидев меня, подошли. «Марика, вы представляете? Кто-то нашел невесту из охоты!» – недовольно произнес Вайланд. Причем здесь, где-то поблизости!» Судя по интонации, у оборотня будто конфетку утащили из рук. Похоже, он и не думал, что за победой в охоте следует довольно серьезный шаг в виде брака. «И кто-то нас опередил», – недовольно сказал Краувер. «Что ж, скоро увидим ту самую девушку из обители». «Уже не нужно ждать, этой невестой была я», – сообщила мужчинам, отчего те выпали в осадок. «Оказывается, я был так близок», – заметил вампир. «Я же победил в этой охоте» сказал Кайл, беря меня под руку, затем обратился к вампиру. «Что вы имеете в виду, говоря, что были близки?» Задумалась, стоит ли рассказать Кайлу или нет. Решила, что все же не стоит. «Наверное, это про территориальность», — ответила я за вампира. Оборотень тем временем все еще приходил в себя. «Ты же не был участником!» — воскликнул он во все глаза, смотря на Кайла. «Я никогда так и не говорил, но невесту специально не искал. Повезло!» – улыбнулся некромант. Наш разговор прервал громогласный голос императора Ливонии. «Прошу приветствовать победителя охоты на невесту и его супругу!» Перед нами все расступились, и мы прошли в центр круга. Все с удивлением смотрели на нас. «Должен признаться, я не ловил невесту. Мы оба захотели быть вместе. Наш брак по любви». Громко и четко сказал Кайл. Такие простые слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Изумление и шок вскоре сменились неверием и бурным обсуждением. Как только шум от бесконечных разговоров чуть сник, я добавила. «Никто не должен никого принуждать к браку, и уж тем более забирать силу. Свой выбор я сделала осознанно и безумно рада сообщить, что больше охоты на невесту не будет» сообщила я, вызвав целую бурю обсуждений. Немного успокоившись, гости стали дарить нам подарки и отчаливать. Когда практически все покинули дом, Кайл сообщил мне. «Надо отправиться к моим родителям. Правда, поездка к ним – это как минимум на неделю». Мне очень хотелось отправиться сейчас, увидеть и обнять Нэн. Но встречаться с родителями Кайла я боялась. Знакомство с ними страшило меня больше, чем какие-либо монстры. «Ты не боишься, что они все равно посчитают наш брак слишком уж поспешным?» – спросила я. «Мы же столько вопросов не обсудили заранее, что у меня голова идет кругом». «Нет», – совершенно спокойно ответил Кайл. «Совместный ребенок у нас есть, бизнес тоже, да и они давно хотели, чтобы я женился. Кстати, как думаешь, Нэн согласится на удочерение?» «Я думаю, нужно у нее спросить», – ответила я. «А ты что-то считаешь поспешным?» «Мы даже не обсудили, где будем жить», — заметила я. «У меня есть чудесный замок неподалеку от моря. Не понравится, выберем другое место. В общем, договоримся», — успокоил меня Кайл. «Хорошо», — кивнула я. «Что ж, мне нужно уладить кое-какие дела в гостинице, чтобы потом не дергаться. Нужно было подготовить списки закупок, отдать необходимые распоряжения. Для этого отправилась к себе в кабинет. Правда, начала не с работы. Начала с письма Нэн мне было важно узнать все ли у нее в порядке да и стоит сообщить новости и когда нас ждать ребенок в ответном письме был безумно краток но счастлив после этого я уже занялась привычными делами проверить запасы пересмотреть заказы составить списки посмотреть через окно не шныряют ли на улице бесхозные зомби последнее настолько вошло в привычку что когда я все же увидела нескольких умертвей гуляющих перед домом то крикнула стоять только потом сообразила что это уже бесполезно у меня больше нет дара но ничего и без него люди хорошо живут особенно когда рядом такой надежный и замечательный человек но к моему удивлению зомби застыли они не смели пошевелиться но это же невозможно кайл иди сюда похоже сила у меня осталась сказала я все еще не веря своим глазам мой дар все еще был со мной Муж подошел ко мне, бросил взгляд в окно. «У сладости было не одно свойство», — заметил он. «Они должны были сделать так, чтобы у тебя было невозможно забрать силу. Но я все же не стал тебе заранее говорить, боялся, вдруг не сработает». «Кайл!» Я смотрела на него, и у меня не было слов. Иногда ими очень сложно выразить обуревающие чувства. Практически невозможно. «Я же сказал, что не хотел бы забирать твою силу. Я не лгал». — добавил маг. — Более того, я всю жизнь буду обеспечивать тебя, зомби. На его лице мелькнула мальчишечья ухмылка. — Я отказался от того, чтобы забрать твой дар. Именно поэтому больше и не будет никаких охот на невесту. Боги сочли это нецелесообразным. Словами порой очень сложно выразить чувства, но иногда слова и не нужны. Я посчитала, что это тот самый момент, встала на цыпочки и потянулась к магу. Запоцелуем.